Глава тридцать третья. Андрей, разумеется, не поверил, что альтаирцы улепетывают при упоминании о галактах. Он схватил дешифратор и умчался в гостиницу созвездия Орла. Днем я повстречал его в столовой. Он уныло жевал мясную синтетику. Эти чёртовы существа трусливые зайцев, ругался он. От меня убегали почище, чем от вас. Кое-что я, впрочем, записал. — И картины, что вы обнаружили, уже нет, — добавил Андре. — Альтаирцы стерли ее. Зато я знаю, почему вы не увидели разрушителей рядом с закованными галактами. — Ты, очевидно, разработал новую ослепительную теорию? — Во всяком случае, справедливую. Секрет в том, что разрушители невидимы. Он хладнокровно стерпел мое изумление. Когда же я сказал, что он пытается разрешить одну загадку, придумывая другую, еще более сложную? Андре презрительно бросил. «Ты педант и консерватор. Всякая новизна претит тебе уже по одному тому, что она новизна. Подумай над этим на досуге, Элли, еще не поздно исправиться. Жду перелома!» Он махнул мне рукой и убежал заканчивать подготовку к своему концерту. Он любил прерывать споры так, чтобы последнее слово оставалось за ним. Я посетил трубы. Строптивого ангела днем выпустили наружу, но он устроил на площади очередной скандал спыхальски распорядился водворить его на прежнее место. Мне показалось, что труп обрадовался моему приходу, хотя ни единым движением крыльев не показал этого. Он скосил на меня угрюмые глаза и что-то проворчал. «Как настроение, труп? Страшные сны не мучают?» «Не хочу здесь больше», — зарычал он. «Отправьте меня домой! Ненавижу низменных двукрылых, которым вы угождаете». «Не все двукрылы труп. Попадаются и четырехкрылые». «Их тоже ненавижу! Всех ненавижу!» «А себя любишь?» Он уставился на меня, как на дурака. Я ожидал ответа с такой серьезностью, что он смутился. «Не знаю», — сказал он почти вежливо. «Не думал». Я похлопал его по плечу и приласкал великолепные перья. Это был чудесный экземпляр настоящего боевого ангела. «Глупый ты труп!» — сказал я от души. Он молчал, Возбужденная ероша перья. В глазах у него появилась почти человеческая тоска. Но заговорил он с обычной строптивостью. «Ты не ответил, человек, когда повезете нас обратно!» «Подготавливается звездная конференция. Поговорим о формах общения, о межзвездных рейсах и прочем. А после конференции по домам». Он величественно закутался в крылья. «Конференция меня не интересует. Двукрылые пищат о межзвездной торговли. «Не терплю, торгашей!» Уже в дверях я спросил. «Меня ты терпишь? Заходить к тебе?» Он хмуро проговорил. «Заходи. И товарищи твои тоже». Вечер я провел у Фиолы. Вегожители уже не разбегались в страхе, когда я приходил один. Мне становилось с ними все интереснее. Интереснее всех была Фиола. Она рассказывала, как идет у них жизнь, а я, особенно не вслушиваясь, любовался ею. Она поймала меня на этом. «Почему ты смотришь на меня, Элли?» «Разве я смотрю?» «Да». «И у тебя тускнеют глаза, когда ты задумываешься». «Я этого не знал». «Конечно, глазам человека не сравнится с вашими. У нас цвет их один на всю жизнь. Скучноватые, в общем, глаза». «Зато у вас прекрасная улыбка, Элли. Когда ты улыбаешься, у меня стучит сердце». Почему ты краснеешь? Ты очень откровенна. У нас это встречается не так часто. Что значит очень откровенно? Ну, как тебе объяснить? Если у нас кто-то думает, что другой хороший, он спешит это сказать, чтобы человек порадовался. И у нас так. Вот видишь? А если другой человек плохой, раздражительный, угрюмый, то мы обычно молчим, чтобы не расстраивать его. Этого я не понимаю. Он должен радоваться, если ему скажут, что он плохой? Он сделает себя лучше. Ну, знаешь. На земле и машина не радуется, если ее ругают. Фиола размышляла. Прекрасная она становилась еще прекраснее, задумываясь. Глаза у нее превращались в нежно-салатные и разгорались. Когда Фиола поворачивала голову, из тьмы выступали предметы. Она освещала их глазами, как огнями. Впрочем, я об этом уже говорил. «Скоро мы расстанемся», — сказал я. «Тебя это огорчает?» Да. Я буду вспоминать тебя, Феола. И я, когда тебя нет, я думаю о тебе. Такие разговоры я мог бы вести часами. Я прижался к ней плечом. Она с удивлением поглядела на меня. Когда же я коснулся губами ее губ, она спросила очень серьезно: "Зачем тебе это нужно? Что я мог ей ответить? Я сказал, что такое прикосновение называется поцелуем. Не могу сказать, что поцелуи были приятны, сказала она но я буду терпеть, если тебе этого хочется». «Тебе недолго терпеть», — ответил я. «Мне будет не хватать тебя, Элли», — повторила она. «Мне и сейчас не хватает тебя», — сказал я. «По земным понятиям ты есть и тебя нет. Ты желанная и недоступная». «Раньше ты говорил, что я красивая», — напомнила она. «Разве красота недоступна? Ты не отводишь от меня глаз, значит, ты видишь ее?» Можно быть красивой и желанной, красивой и недоступной, одно другого не исключает. Недоступная порой даже более желанна. Вероятно, потому что вы, люди, часто хотите невозможного. У вас есть такая странная особенность. У нас много странных особенностей. Да. А мы желаем лишь того, чего разумно желать. У нас нет недостижимого и недоступного, ибо мы не стремимся к тому, чего невозможно достичь, и не приступаем к неприступному. Люди перемерли бы с тоски, если бы были так трезвы, как вы. Я и говорю, у вас много странностей. Тогда объясни, Фиола, зачем ты сидишь со мной? Ты рассказываешь много интересного. Другие люди говорили бы интереснее, чем я, но ты хочешь видеть меня? Почему ты встречаешься со мной, а не с Лусином? Ты мне приятней, призналась она. Днем я думаю, что вечером увижу тебя, и мне становится тепло. Я не понимаю, что это такое. У нас каждый относится ко всем одинаково. А у нас отношение к некоторым иное, чем ко всем остальным. Мы называем это особое отношение любовью. И мы не требуем, чтобы любовь была особенно логична. Все явления имеют логику. Любовь тоже должна ее иметь. У любви есть логика, но особая. Тем, кто не знает любви, она покажется сумасбродством. И если мы не замечаем, что любовь странна, то лишь потому, что она широко распространена среди нас. Нет таких, кто хотя бы однажды не влюблялся. Бедные. Вы, очевидно, проклинаете все на свете, когда на вас сваливается такое несчастье, как любовь. Наоборот. Благословляем ее, как дар. Лучшее в человеке связано с любовью, Фиолоп. Помолчим. На земле перед расставанием всегда молчат. Мы молчали. Фиола прижималась ко мне. Может, она хотела сделать мне приятное, может, ей стало нравиться так сидеть. Я не спрашивал. Я с горечью понимал, что страсть к ней бессмысленна. Можно сотрудничать со звездожителями, можно дружить с ними, помогать им, обучать их нашим наукам и технике, нашему общественному устройству, но влюбляться в них противоестественно. Любовь — это человеческое, слишком человеческое ее не перенести в иные миры. «Прилетай к нам», — сказала Фиола. «Тебе у нас понравится. Я хочу тебя видеть больше всех людей». «В этом мало логики, Фиола». «Мало, да. Ты заразил меня своими странностями, Элли». Я держал ее руки в своих, гладил их. «Поцелуй меня», — сказала она одним светом глаз. Я поцеловал ее и печально сказал. «Желанная и недоступная». Она напряженно вслушивалась в мои слова. Я знал, что потом она будет повторять их про себя, будет стараться проникнуть в темный их смысл. Мне стало стыдно. Зачем я вношу человеческое смятение в спокойную душу далекого от людей существа? Зачем прививаю ей мучительную культуру наших страстей? Она поймет только наши тревоги и страдания. Наслаждение и счастье наши ей узнать не дано. В смятении и тоске она будет кружиться в своих глухих садах, будет звать меня пением и светом. Элли, Элли. Зачем? Желанная и недоступная, шептал я, глядя, как она исчезает в глубине сада.